«Глава девятнадцатая?» «Ага, и первому этому чертову программисту», — заметила Наташа. «Ты сразу его не за того приняла, а он не стал разубеждать». «Я не поняла», — возмутилась Наташа. «Ты на какой стороне?» «Естественно, на твоей». «Он все равно солгал. И зачем мне нужен был этот лжец?» «Ну, потому что он тебе сразу понравился», — вмешалась Кристина. «Я же видела, как ты на него смотрела». «И я. А я видела на даче, как тебя целовал Вихрев. Да так, что можно было позавидовать». «Так получилось. А я видела, как ты с этим программистом». Интересный разговор накалялся в усиленном темпе. «Ну что уж там», — решила и я признаться. Внимание девочек сосредоточилось на мне. Я же для приличия похлопала глазками, а потом призналась. И я занималась глупостями. Но мне было стыдно, ведь Исаев — твой жених. Когда я приехала, он уже не был моим женихом. Он даже не позволял к себе подходить, чтобы померить температуру. И когда ухаживал... Тут Кристина усмехнулась. Впервые видела, чтобы он кого-то кормил и ухаживал. Никогда и ни с кем. Он добытчик, а всю работу делает женщина. Как-то так. А тут и на дачу сорвался, бурча под нос, что ты упрямая коза. — Он так сказал? — возмущенно воскликнула. Не обижайся, он волновался. Никогда так ни за кого не переживал, как за тебя. Уверена, что если бы не встретил тебя, а оставался бы таким же сухарем... — Кристиан, ты... — зубами захватила нижнюю губу от волнения. — Винишь меня в том, что мы вместе? — Нет, я рада. — Сколько можно быть удобной? «Теперь я делаю то, что хочу?» Тут Дукова задумалась. «Знаешь, я ни о чем не жалею. Наоборот, рада, что все вовремя случилось». «А твой Саша?» — спросила Наташа у Кристины. «Он какой?» «Он всегда защитник. В детском доме ему доставалось за меня, как не ужасно. Для всех мы были пары, а на деле хорошими друзьями, но при этом он общался с девочками, а меня защищал от всех». «Как романтично!» — протянула я с улыбкой. «Не знаю, тогда я так не считала, как и сейчас». «Ревность», — заявила Наташа. «Наверное. Раньше я не понимала и желала совсем другой жизни. Так мечтала вырваться из детского дома, что готова была научиться всему, чтобы только меня взяли. Но после шести отказов я поняла, что больше всего хочу жить самостоятельно». «Я все силы направила на учебу, чтобы стать лучшей и найти хорошую работу. А потом мужа». «Шесть раз?» Наташа открыла рот от возмущения. «Как так?» «Вот так. Но самый лучший — первый. Меня взяли в хорошую обеспеченную семью и любили. Ирина Олеговна не могла иметь детей, а так хотела дочь. У ее мужа от первого брака были сыновья, поэтому он согласился на ее просьбу, и они меня взяли». У них провела семь счастливых лет. Жаль, они развелись, и мама не смогла меня содержать. Это единственная семья, где меня любили. Ты говоришь с любовью о них. Да, я ведь нашла её. Нашла? Да, вышла второй раз замуж и воспитывает троих дочерей своего мужа. Счастливо. Считает их родными. Ого, а другие... А о других рассказывать в такой чудесный день не стоит. Такие печальные. Невероятно грустные, — ответила Кристина и подняла свой бокал с апельсиновым соком. Спасибо, что пришли на мой праздник. И спасибо за дружбу. И тебе спасибо, — сказала и подняла свой бокал, улыбаясь под звон хрусталя. За дружбу! Воскликнула Наташа и отпила вино, потирая ручки, выбирая закуску из огромного ассортимента. Разошлись мы уже к утру. Уснули в разных местах. Наташа в своей спальне, Кристина в гостевой комнате, а я в гостиной. Сплю я всегда чутко, поэтому сразу услышала шаги. Высунула голову из-под пледа, с удивлением всматриваясь в фигуру Исаева, осторожно приближающегося ко мне. «Крался, не желая меня разбудить». Резко села, не понимая, как он здесь оказался, тем более в гостиной Наташи. Или я что-то пропустила? Ты что тут делаешь?» Соскучился. «Моя любимая женщина пошла в непонятный клуб и не вернулась». Слово «любимая» заставило улыбнуться. В душе разлилось тепло. «Мне очень понравилось. Так все хорошо прошло, очень даже!» С вдохновением проговорила. «И к тому же я тебе написала. Забыл?» Тебе не стоило беспокоиться». «Написала?» — уточнил Дима и достал свой телефон, включая экран. Очевидно, решил проверить, как много я ему написала. «Да, еще потом». «Сердечко?» «Одно сердечко без объяснений? Ты об этом?» «Безусловно, по его мнению, этого недостаточно. Как минимум, Оду должна была настрочить. Я бы и могла, только времени особо не было». «Да, я очень старалась предупредить тебя. Исаев приблизился и сел на диван. «Значит, все прошло хорошо. Что-то в его голосе заставило меня насторожиться, к тому же слишком уж он подозрительно щурился. Да, не стоило переживать. В клубе? А что в клубе?» В лоб спросила, уже желая знать, на что он намекает. «Как все прошло?» «Замечательно прошло. Неужели? Когда мы заехали в клуб, много чего узнали». Теперь понятно, откуда ветер дует. Вот интересно, что именно им рассказали. И кто? Нужно как-то аккуратно спросить, и при этом не выдать лишнего. И что узнали? Например, что ты, второго владельца клуба, лицом по плитке протащила. Стукачи там работают, что ли? Разве о таком рассказывают? Я? Ну а кто? Не я же. Или обманули? Проверял тут уже не отвертишься, придется признаваться. — Ну, так повод дал, он к Кристине приставал. — Это, конечно, ты молодец, но могла... Он придвинулся невероятно блеско, его губы почти касались моих, пострадать. — О, нет, — весело отмахнулась от его переживаний. — Там такой доходяга. — Доходяга тот, кто пытался тебя облапать во время танца, а вот владелец очень даже спортсмен. Лично познакомился с ним. Горнолыжник, как выяснилось. Так, что за внимательный дятел? За нами наблюдал и не вмешивался. И как разговор?» — выдавил из себя вопрос. «Мы немного поговорили, пока он не сказал про беременность Кристины. Даже забыла, как дышать. Это же надо. Все узнали. Владелец этот, пусть не доходяга, но трепло знатное. И что?» Дальше владельцу пришлось беседовать с Вихревым. Этот разговор был не очень хорошим, даже, я б сказал, агрессивным. М да картина маслом. Вы там вместе были? Да. И сейчас? Прибыли втроем? Ого, а кто третий? Андрей Фирсов. Только он знал, где живет Наташа. М -м -м. Так что? А что? Ты рисковала собой, понимаешь? «Могла попасть в беду». Дотронулась до его груди пальчиками, вроде как поглаживая, успокаивая, и тихо проговорила. «Я не могла поступить иначе. Он ее толкнул и...» «Юля, ты не представляешь, что было со мной, когда мне об этом рассказали. Или ты считаешь, что мне все равно?» «А не все равно?» С надеждой спросила, вдруг понимая, что щека у Исаева слишком большая. Дмитрий смотрел на меня, а потом поднял руку и провел пальцами по волосам. Столько заботы и нежности было в его прикосновениях, что в ответе я не нуждалась. Знала точно. «Нет, не все равно. Ты мне нравишься. Очень нравишься. Так сильно, что переживаю о том, что смоешься. А тут это... Я никогда ни за кого так не переживал, как за тебя. Это сводит с ума». «И ты мне очень нравишься», — призналась с улыбкой, которая тут же сошла, когда услышала шипение Исаева, когда дотронулась до его щеки. В эту секунду точно поняла, что у него огроменный синяк, ведь когда уходила, его и в помине не было. «Это что?» «Это?» — Исаев сделал удивленный взгляд. «Да так, пустяке Соскочила и быстро направилась к выключателям. Было светло, но не настолько, чтобы рассмотреть. Включила и подбежала к Диме, тем более он уже поднялся. При свете могла рассмотреть его распухшую щеку. «Как так? Это владелец тебе врезал?» «Нет», — четко выдал Исаев. «Не парься, все нормально». «А кто тогда?» неважно «Да как неважно Кто?» «Юля». «Не Юля. Да что такое, я дедушку попрошу больше с тобой заниматься. Как пропустил, тем более какому-то горнолыжнику». Я ответил на удар, тем более получил его ни за что. То есть у соперника такой же на лице красуется? Да. Стало так приятно на душе. И все же, кто это? Тут Исаев вздохнул, понял, что ему придется сказать мне правду. на Это Саня. Саня, ну так... Начала, тут же округлив глаза, пока не поняла смысл его слов. Кто? Вихрев Александр. Но почему? Мы не поняли друг друга. Как так? Я объяснил, что не прикасался к Кристине. Он решил, что ты... Да, он решил, что я отец ребенка. Но это не так. Ты мне веришь? Естественно. И вы помирились? Мы все решили. Не тот ответ, что хотела услышать. Но все же... Это хорошо. Видишь, даже друзья... Иногда не понимают друг друга. Вот и мы в клубе. Это ничего не меняет. Хорошо. Придь я буду осторожна и... Давай в такие заведения не будешь ходить или со мной. Идёт? Хорошо. Согласилась и чмокнула его в щёку. Так что, ты больше не зол на меня? Ну, и есть немного. Сверкая глазами, произнёс он и, притянув к себе, поцеловал. Сладко, невыносимо нежно разжигая во мне чудесное ощущение Наслаждалась, обнимая его за шею, теряясь в наших чувственных ласках. Но счастье долго не длилось, о чем подсказала битая посуда. Кто-то бил на кухне, а точнее Наташа. Кто еще может так буянить в ее квартире? Правильно, только она? Забыли обо всем и рванули в кухню. Думали, там бойня, а там... Такой страстный поцелуй хозяйки дома и программиста, что вот даже засмотрелась с открытым ртом. Исаев обнял меня за талию и осторожно показал в сторону коридора, предлагая нам испариться. Я бы еще посмотрела, но когда рядом Исаев, можно было заняться приятным делом. Целовался Дима изумительно. По пути к гостиной открыла дверь гостевой комнаты, где спала Кристина, но ее там не было. Исаев лишь усмехнулся и быстро завел в гостиную, тихо предлагая. «Поехали домой». «Их можно оставить одних?» «Уверена, они найдут общий язык». «Ну, если так, то поехали», — сказала и направилась за сумкой, пока не вспомнила о важном. Возмущенно посмотрела на него и напомнила. «Постой, там же дышать нечем». «А мы не домой». «А куда?» «В гостиницу». Хмыкнула и весело выдала. «И о чём только думаешь в такую рань? Вот же искуситель!» «Думаешь?» — не замечал за собой, тем более планировал другое. «И что же?» «Спать?» «И всё?» — с возмущением воскликнула «И кто из нас думает только об этом?» На мою улыбку он шикарно улыбнулся и произнес. «Если честно, мы всю ночь места себе не находили из-за вас». Так что хотя бы на несколько часиков нужно прилечь. но ну, а потом все, как ты хочешь». Предложение мне понравилось. Но не могла так быстро согласиться. «Я тоже не выспалась. А глупостями некогда заниматься. Нам еще ремонт предстоит». Тут он обнял меня за талию и произнес. «Ну, знаешь, я тут кое-что придумал». «И что? Тебе понравится. Мой альтернативный вариант» произнёс Дима и выключил свет, следуя за мной до входной двери. Так мы по-тихому сбежали из квартиры подруги, которая она нас окончательно забыла. Понедельник. Из суда я вышла уставшей и довольной. Если честно, мать вела себя как истеричка, очевидно, играя очередную роль, Она плакала, доказывая, как ей важна квартира, ведь это напоминание о ее семье, прошлом, что не ожидала предательства дочери и тому подобное. Судья долго не терпел, сказал, что концерты должна оставить для сцены, а тут отвечать четко на поставленные вопросы. Алла требовала перенести суд на другую дату, обещая привести свидетелей, которые подтвердят тот факт, что ее мать сильно болела и не могла отвечать за свои действия, тем более написать другое завещание, но ей отказали. Вихрев пригласил на суд нотариуса, врача, принявшего завещание, свидетелей и соседей, а также предоставил всевозможный перечень справок о ее здоровье. Чем больше я там находилась, тем сильнее восхищалась своим адвокатом. Была рада, что Исаев посоветовал мне вихрево. Интересы матери защищал Жулькин. Выглядел бывший ухажер жалко, так как говорил неуверенно и себе под нос. Именно поэтому судья нередко переспрашивал его или просил вести подобающие его должности. К своему удивлению испытывала стыд, ведь была о нем лучшего мнения, как об адвокате, слушая хвалебные рассказы Тимофея о себе. Его горячо любимый Игорь Петрович не появился на судебном заседании, не желая участвовать в фарсе, насколько я поняла со слов Саши, который, как оказалось, с ним был знаком. Перед удалением суда в совещательную комнату для вынесения судебного решения всем пришлось увидеть душераздирающую сцену отчаяния в исполнении матери, которая ведала всем и каждому о несправедливости жизни, а также подлости и коварстве дочери. Завершилось оно невероятной истерикой и обмороком. Что прелюбопытно, все стояли и молча ждали, пока секретарь не ткнула чем-то зловонным к носу женщины, и она моментально пришла в себя, тут же начиная причитать, только теперь о своих болезнях и надежде на справедливый суд. Все это время у меня было ощущение, что я не на суде, а участвую в дешевом спектакле. Иногда хотелось засмеяться, но всматриваясь в недовольные лица судьи и секретаря, Это желание испарялось. Видимо, им такое видеть приходилось не так редко, как бы им хотелось. Я же была рада. Да, рада, что я не жила с такой ужасной эгоисткой. Меня воспитала чудесная любящая бабушка, за что была ей премного благодарна. Даже странно, как у такой невероятно заботливой женщины такая высокомерная напыщенная дочь Столько лет её не знала, но за эти сорок минут этой женщина стала невыносимо много. Спускаясь по лестнице, почувствовала руку Александра на своём плече, обернулась и улыбнулась ему. «Спасибо большое. Ты выступал потрясающе. Всегда рад помочь. Обращайся». «Даже не знаю, как отблагодарить тебя», — сказала и покачала головой. «Ну, так как ты подруга Кристины, у меня будет к тебе одна просьба». На лице появилась озорная улыбка. «Уже напридумывал что-то. Против Кристины ничего не буду делать. Она не заслуживает предательства». «Рад слышать, но у меня другая просьба». «И какая?» «После вашего ремонта не приглашаю ее жить к себе». «Но если...» «Юля, я люблю Кристину, и она меня, но между нами огромное море недопонимания и обид». «Мы должны вместе преодолеть его». Остановилась у двери и несколько секунд в упор смотрела на этого уверенного мужчину. Его слова звучали твёрдо и чётко, от души говорил. «Знаешь, я в этом не сомневаюсь. Но даже если бы жила в маленькой комнатушке, не смогла бы ей отказать». «Хорошо, Юль, я понял тебя. И я тебя. Мне очень хочется, чтобы вы были вместе». Но я её поддержу в любом случае. И позволю себе заметить, за то время, что я её знаю, могу точно сказать, что Кристина не вернётся к нам, чтобы не мешать. Это однозначно. Ты зря переживаешь. Это верно. А снимать где-то, когда есть свой дом, я прищурилась. Мой долг в этом случае сказать ей, что она допустит огромную ошибку. И это очень хороший совет. Даже не сомневайся в этом. Весело заверила его. Вихрев усмехнулся, а я пошла вперёд. Там, на улице, нас ждали Дима, Кристина и Наташа. Скучали у входа, пока шёл судебный процесс. «Ну что?» — спросила Кристина, игнорируя Александра. В его же глазах видела тоску. «Ну что молчите? Как? Будет ещё судебное заседание, да?» — кидала вопросы Наташа, посматривая то на меня, то на Сашу. «Что?» — решил судья. «Нет» произнес Александр. Суд вынес решение в пользу юлия До этого момента сама не осознавала, что мы выиграли дело, а когда Вихрев произнес, готова была победно закричать. Девчонки стали выкрикивать поздравления, а я смотрела на своего мужчину и улыбалась, как он, прожигая своим довольным взглядом. Была невероятно счастлива, в особенности от того, что он рядом в этот тяжелый момент». Исаев приблизился и, дотронувшись до щеки, произнёс. «Поздравляю. Я даже не сомневался». «Спасибо». Он притянул к себе и обнял. «Так, мы едем отмечать?» — предложила Наташа. «У меня пары закончились. Кристина оставила ключи от центра, Вере Петровне. Теперь можно и поесть». «Да, можно на часик сходить», — согласилась Кристина. «Вот ты упомянула, и я сразу подумала о креветках». «Вы не представляете, как я хочу креветки!» «Я бы тоже не отказалась», — поддержала подругу. «У меня дома есть креветки, королевские, но я не буду готовить, сразу предупреждаю». «Нет, не сегодня. Всех приглашаю в ресторан», — заявил Дима и, поцеловав меня в висок, показал на машину. «Как мне нравится этот вариант!» — воскликнула Наташа и нахмурилась, заслышав вибрацию своего айфона. Глянув на экран, — Пушкова сбросила входящий. «Так, чего стоим? Пойдемте, пока Кристина хочет эти креветки. Кстати, а я бы от раков не отказалась. И тут наша беременная подруга скривилась и закрыла рот. Лучше не говори о них. Ужас!» Кристина пошла вперед. За ней Саша, перехватывая за талию, поворачивая к своей машине. Наташа рядом с нами шла. «Я с вами поеду. Боюсь даже говорить о еде при Кристине. «Не переживай, это временно», — заверил ее Исаев и направился к водительской двери. Мы зашли с другой стороны. Наташа села в салон, а я на пассажирское место. Повернув ключ в замке зажигания, Дима продолжил мысль. «Пока сама в чудесном положении не будешь». «Ты сплюнь, мне еще рано, да и жениха нет». Тут мы одновременно обернулись и посмотрели на сверкающую от счастья Наташу. «Что?» переспросила она, не понимая наших намёков. «Точно нет?» — поинтересовалась я. «Если бы был, я бы точно знала». Машина рванула вперёд, следуя за серебристой иномаркой Вихрева. Всю дорогу Наташа перечисляла блюда из меню ресторана, а мы выбирали, чтобы сразу заказать. При этом подруга постоянно сбрасывала входящие звонки. Уловив взгляд Исаева, подмигнула ему, а он мне. Настроение счастья зашкаливало.